«Прикажешь поверить?» — спросил он, когда она замолчала. «Да. Уму непостижимо. Вот именно. Дело настолько серьезное, что ты, как прокурор, должен немедля взять на себя руководство дознанием. Мало того, тебе необходимо приехать сюда и своими глазами увидеть, с чем я тут столкнулась. Я приеду». подозреваемый есть?» «Нет». Стэн Робертсон кашлянул. Однажды он конфиденциально сообщил Виве Сундберг, что страдает из-за смолы в легких, потому что был заядлым курильщиком. А в пятьдесят лет резко бросил. Они с Робертсоном были не просто ровесники, но даже родились в один день. Двенадцатого марта. Разговор закончился. А Виви Сундберг так и стояла, мучаясь с сомнениями, не шла на улицу. Надо сделать еще один звонок. Прямо сейчас, потом времени не будет. Она набрала номер. «Салон парикмахерская элен Это я». «Минутка найдется?» «Только минутка. У меня две клиентки под сушкой. Что случилось?» «Я в деревне, в нескольких десятках километров от города. Здесь произошло нечто ужасное. Поднимется большой переполох. У меня ни секунды спокойно не будет. А что стряслось-то?» «Убито множество стариков. Надо надеяться, что дело рук безумца». Почему надо надеяться? Потому что, если орудовал нормальный человек, то все это вообще уму непостижимо. Больше ничего не скажешь. Где ты? Времени нет рассказывать. Я хочу попросить тебя об услуге. Позвони в турбюро насчет моей поездки на Лерос. Я сделала заказ на прошлой неделе. Если отменить сейчас, я не потеряю деньги. Конечно, позвоню. Тебе там ничего не угрожает? Вокруг полно людей. Можешь заняться клиентками, пока они не сварились. Ты забыла, что записано у меня на завтра? Вычеркни. Скорее всего, я поседею от того, чем должна здесь заниматься. Виви Сундберг спрятала телефон в карман и вышла на улицу. Больше тянуть нельзя. Двое криминалистов и судмедэксперт ждут ее на дороге. «Я не стану ничего описывать на словах», — сказала она, — «вы должны сами увидеть. Начнем с человека, который лежит вон там, в снегу. Потом обойдем дом за домом. Сами решите, сколько вам нужно помощников. Место преступления очень велико. Второго такого вы, вероятно, не увидите никогда». И хотя осмыслить весь этот кошмар почти невозможно, — Надо попытаться смотреть на это как на начальную стадию обычного расследования. У всех возникли вопросы. Но отвечать Виви Сунберг не стала. Самое главное сейчас — увидеть все собственными глазами. Со своей свитой она переходила от одного страшного места к другому. Когда подошли к третьему дому, Лёнгрен, старший из криминалистов, сказал, что прямо сейчас вызовет... по телефону подкрепления. Возле четвертого дома судмедэксперт последовало его примеру. Закончив обход, они опять собрались на дороге. К тому времени объявился первый репортер. Виви Сундберг велела Иттерстрёму проследить, чтобы никто не вступал с ним в разговоры. Она сама им займется, как только будет время. Те, что стояли вокруг нее на заснеженной дороге, были бледны и молчаливы. Ни один не мог осмыслить масштабы увиденного. «Вот такие дела», — сказала Виви Сумберг. «Всему накопленному нами опыту и способностям брошен вызов, какого мы даже представить себе толком не можем. Это расследование станет центром внимания СМИ, и не только в Швеции. На нас будут давить, требую раскрыть дело в кратчайшие сроки». Надо лишь надеяться, что преступник или преступники оставили следы, которые позволят в скором времени взять их под стражу. Давайте возьмем себя в руки и вызовем сюда тех, кто нам нужен. Прокурор Робертсон уже выехал сюда. Я хочу, чтобы он сам все увидел и непосредственно включился в работу как руководитель дознания. Вопросы есть? Если нет, за дело. Пожалуй, у меня есть вопрос, сказал Лёнгрен. Виви Сундберг считала этого невысокого худого человека весьма квалифицированным криминалистом. Правда, был у него один недостаток. Часто он работал раздражающе медленно, для тех, кто ждал результатов. «Задавай!» «Есть ли риск, что этот психопат, коль скоро он психопат, продолжит злодейство? Риск есть», — ответила Виви Сундберг. поскольку нам ничего не известно, надо исходить из того, что случится, может, все. Народ в деревнях перепугается, — продолжал Лёнгрен. В порядке исключения я рад, что живу в городе. Группа на дороге разделилась, и как раз в эту минуту подъехал Стэн Робертсон. Репортер, топтавшийся за ограждением, устремился к нему, как только он вылез из машины. — Не сейчас, — крикнула Виви Сунберг. — Вам придется подождать. Может, скажете что-нибудь, Виви, а? Обычно вы не такая невозможная. А сейчас вот такая. Ей не нравился этот репортер, работавший для Худиксвальс Тиднинг. Он взял в привычку писать всякие инсинуации насчет полиции. Но больше всего ее, пожалуй, раздражало, что зачастую критика была вполне справедлива. Робертсон мерз в своей чересчур тонкой куртке. Тщеславный, мелькнула в голове у Виви. он и шапку не носит, потому что ходят слухи, будто от этого быстрее лысеют. Ну? Рассказывай. Нет. Идем со мной. В третий раз за утро Виви ходила от одного места преступления к другому. Робертсону дважды пришлось выскакивать на улицу, так как его выворачивало наизнанку. Она терпеливо ждала. Важно, чтобы прокурор понял, каким расследованием будет руководить». Может, эта задача ему вообще не по плечу? Хотя из всех здешних прокуроров он самый подходящий. Если вышестоящая инстанция не предпочтет назначить кого-нибудь более опытного. Когда они, наконец, опять вышли на дорогу, Виви предложила сесть в ее машину. Там был термос с кофе, прихваченный из управления. Робертсон был потрясен. Рука с кофейной кружкой дрожала. Ты видела что-либо подобное? Такого никто не видел. Кто, кроме психопата, мог это содеять? Мы не знаем. Сейчас необходимо зафиксировать все следы и работать без предвзятости. Я велела криминалистам запросить подмогу, если нужно, и судмедэксперту тоже. Кто она? Практикантка. Это ее первый выезд. она позвонила насчет подкрепления а ты сама что ты имеешь в виду тебе что требуется в первую очередь твои указания следует ли сосредоточиться на чем то в особенности затем разумеется надо подключить стокгольм в государственную комиссию